Глава 44. Как бы внутренне не противилось но я обязана была привыкнуть, что Костя имеет законное право влиять на некоторые из моих решений. А теперь он уже успел несколько раз забрать меня с работы. Около недели тому назад я в первый раз согласилась на то, чтобы его личный водитель отвёз меня домой. Было уже очень поздно, я жутко устала, потому что вместе с Лёней мы разбирали возможные варианты размещения нового центра. Я над этим вопросом бьюсь уже некоторое время. Шахов позвонил на корпоративный телефон и сообщил, что отправил за мной уже ждущего входа Владимира, потому как Костя решительно против того, чтобы я разъезжала ночью одна. Меня прозвучавшее замечание в тот момент очень позабавило, но отказываться я не стала. Даже если бы он меня на руках отнёс в свою собственную постель, я бы вот честно, слова ему не сказала, просто свернулась калачиком, с головой, укрывшись одеялом, и вырубилась до утра. В следующий раз Шахов сам присутствовал в машине, и мы даже успели вполне адекватно и продуктивно обсудить рабочие тонкости. С того момента мужчина неизменно приезжает за мной и подвозит до дома, потому что моё личное авто вот уже шестой день находится у официального дилера для диагностики неполадок, а у меня элементарно не хватает времени забрать свою машину. И я вроде бы уже привыкла к негласному присутствию Шахова на фирме, даже если его нет на месте, я смирилась с тем, что он всегда находится рядом, даже когда нас разделяет расстояние. Он перестал давить на меня морально, перестал трогать меня физически, в принципе, стал вести себя очень даже прилично, без всякого сарказма, обсуждая те немногие деловые вопросы, в которых без нашего взаимного сотрудничества не обойтись. Ни единого грубого намёка или ироничного замечания я в свою сторону больше не услышала. Ни разу. И я успокоилась. Мне уже намного проще общаться с Шаховым, видеться с ним или элементарно разговаривать по телефону. Потому что я перестала ждать очередного удара и эмоционально закрываться. Теперь в его присутствии я даже стала чувствовать себя вполне расслабленно. Вот и сейчас мне нужно отдать ему кое-какие документы. Можно, конечно, передать их через секретаря, но мне пора уезжать. Забрать свою машину, наконец-то. И я всё равно буду проходить мимо его кабинета. Точно знаю, он сейчас на месте, хоть и бывает это довольно редко, раз или два в неделю. Да и быстрее всё обсудить лично. Поэтому я не стала гонять никого понапрасну, а уверенно, стуча каблуками, уже направляюсь к нему сама. В Приёмной никого нет, ведь Костя говорит, что ему не нужен секретарь на несколько часов в неделю и продолжает заваливать нескончаемой работой своего основного помощника. Дверь его кабинета слегка приоткрыта. Я поднимаю руку, чтобы постучать, но слышу уверенный и грубый голос собственного партнёра. «Да мне насрать, Олег. Он должен проиграть этот тендер. Следующий тоже должен проиграть. И следующий за ним. А потом нужно узнать, как хочешь, меня это вообще не ебёт, в какие направления работы он будет целиться дальше, потому что я утоплю его в нескончаемых долгах и займах». Меня ударило словно молнией. По спине поползли мурашки. Не хотела бы я оказаться на пути этого танка, сломленной и задавленной его неумолимыми гусеницами. Очень даже оказывается здорово находиться с ним по одну сторону баррикад. Значит, бери и делай. Меня можешь не спрашивать всё равно. Мне нужен результат. И, кстати, Наумов сколько уже бьётся за возможность поставки этой продукции? Вот. Подключай мозги, Олег. Звони Руслану и говори, что я проспонсирую искусственное занижение цен. Он в любом случае будет в выигрыше. Ты, главное, сделай всё красиво и в рамках приличий. Да с какого я-то должен суетиться? Вы сколько уже работаете вместе? Вот и я о чём? Внуши, что ему так выгодно. А я сам цацкаться не собираюсь. Бабки не проблема. Да-да, ну и нормально, давай. Ха, ха В приёмной раздаётся низкий хрипловатый смех. Честность? Насмешил, да. Ещё справедливость вспомни. В общем, Олег, я на тебя рассчитываю. Да, меня всё устраивает. И сразу следующий тендер продумывай. Держи меня в курсе. Ой, да не волнуйся, не подкопаются. Им будет не до этого. Им бы свою жопу прикрыть. Да уж, понятно, почему Костя всегда добивается своего. Мне стало очень неприятно на душе от этого разговора. Я подобные методы не использую никогда. Тихо стучу в дверь, скромно давая знать о своём присутствии, и занимаю предложенное мне место. Жду, пока Шахов закончит разговор и кладу бумаги на стол перед ним. «Посмотри, пожалуйста. Если у тебя нет замечаний, мы начнём работу. Иначе потом будем по каждому пустяку грызть друг другу глотки». «А ты ещё не поняла, что твоя глотка мне дороже сотни новых проектов?» Я сдерживаю резкий ответ и киваю на бумаги в его руках, намеренно обращая на них мужское внимание. Шахов молча пробегается глазами по документам и переводит спокойный взгляд на меня. «Мия, если ты считаешь, что оно того стоит, я поддержу любую твою идею. То есть, в принципе...» Ты даёшь мне зелёный свет на любое предложение без дальнейших отступлений. Разумеется, это твоя ферма, а я на управление ею не претендую. У меня своего геймора выше крыши. Тогда отдай оставшуюся долю. Он моментально вскидывается. Чтобы ты меня к херам собачьим вычеркнул из своей жизни и даже из списка возможных посетителей. Не преувеличивай. Я, я преувеличиваю? Да я преуменьшаю. Это первое, что ты сделаешь. Разве нет? Костя, я пришла не ругаться. Видимо, всё же нужно было передать проект через секретаря. Его неуместный взрыв меня несколько озадачил. Нормально же вроде общались. Отлично, я тоже не ругаться приезжаю. И, кстати, я веду переговоры с Бондаренко. Нам нужно будет чуть позже увидеться с ним. Он потом точно скажет, когда. Я налаживаю общение, а ты обсуждаешь с ним деловые тонкости. Хорошо. Спокойно разворачиваюсь и уже подхожу к выходу из кабинета, как слышу в спину громкое «Мия». Что-то мне подсказывает, что дальнейший разговор уже принимает нежеланный для меня оборот. «Да? Поужинаешь со мной?» Время от времени он настойчиво повторяет своё предложение. Это потихоньку подпиливает у основания мою наигранную уверенность и отстранённость. Я втайне любуюсь Шаховым на собраниях, ласково обвожу взглядом его лицо и широкий разворот плеч, когда точно знаю, что этого никто не замечает. И каждый раз восхищаюсь его способностью вести дела исходу завоевывать завоёвывать авторитет у подчинённых. Всё чаще я вспоминаю тот самый вечер, когда он приехал ко мне. Его руки на моей талии, его голодный взгляд и жаркое дыхание. Ещё немного, и я просто не смогу больше ему противиться. Я ведь не железная. Просто обычный ужин, ни к чему тебя не обязывающий. Нет. Почему, Костя? Допускаю короткую заминку, потому что у меня уже нет ответа на этот вопрос. Если бы я могла признаться ему, то он бы совершенно неожиданно для себя узнал, что я бы с радостью уверенно пропустила момент ужина и сразу бы согласилась поехать к нему домой. Но мне, слава богу, не приходится продолжать, потому что Костя уже довольно сухо произносит. Я понял. Ладно, в другой раз. Ты с завтрашнего дня на машине? Да. Хорошо. Я позвоню тебе вечером. Надеюсь, ты не против. Мы оба знаем, что это не вопрос. Поэтому отвечать отказом мне, собственно говоря, не на что.